Глава 6. Оставь мечты. В последнее время Йон Чхоль набрал вес, так что на обед взял салат. Он старался есть в одиночестве, чтобы уберечь себя от соблазнов. Однако в этот раз после еды он почувствовал, что не наелся. Он зашел в чайную и заказал бабл-ти на вынос. Йон решил, что раз уж он съел только салат, то от одного стакана бабл-ти ничего не будет. Прогуливаясь вдоль ручья чхон он увидел галерею, где проходила небольшая частная выставка. Чхон-Гичхон ручей в центре Сеула, преобразованный в общественное пространство для отдыха. Прекрасная возможность. Надо было порепетировать, если он собирался притвориться перед председателем, что знает что-то о живописи. К счастью, вход сделали бесплатным, иначе он бы туда носа не сунул. Йон-Чхоль осмотрелся. Картины выглядели так, будто об холст просто вытерли кисть. Он подумал, что и сам вполне способен на такое искусство. Взгляд переместился на цену, написанную внизу. 250 тысяч вон. Вполне подъемная сумма. Рядом висела картина побольше, где художник изобразил сотни цветов. Чувствовалось, что он потрудился на славу. Ион Чхоли решил, что лучше он купит что-то подобное, чем то, что похоже на простую мазню. 800 тысяч вон. За такую сумму ее было даже не стыдно повесить у себя в гостиной. Но нет, он рационально рассудил, что мотыльки и мушки, живущие во дворе, подумают, что это настоящие цветы и бросятся на них как сумасшедшие. И да, дело не в том, что 800 тысяч вон дорого. Если пройти дальше, Можно было найти картины и за 3 миллиона вон. Прошла неделя. Настал день, когда они договорились сходить в галерею с председателем. Квансу и Йончхоль прибыли первыми и занимали время ожидания разговором. К тротуару подъехал лимузин Генезис. Номер машины 7890. Ходили слухи, что председатель предпочитала только возрастающие номера. Как и доходы. Она вышла из машины. На ней был белый спортивный костюм, легкий макияж, а на запястье — часы Apple Watch с розовым ремешком. Создавалось впечатление, будто она только что была в спортзале. Это первый раз, когда Йон Чхоль видел ее в неофициальной обстановке. Сотрудники галереи открыли перед ними большие стеклянные двери. В тускло освещенном помещении тихо играла соната для фортепиано ля минор Шуберта. Картины тут, конечно, были совершенно иного уровня, чем те, что Ён Чхоль видел в галерее у Чхон Даже он, не разбирающийся в искусстве, мог это заметить. Персонал подробно рассказывал о картинах. Он вроде слушал, что они говорят, но не понимал смысл. Затем Ён Чхоль взглянул на цены, путаясь в нулях. Один, 10, сто, тысячи, десять тысяч, сто тысяч, миллион... «Ах, не может быть! Десять миллионов? Что? Сто миллионов? Сто миллионов? Да эта картина стоит целое состояние!» Йон Чхоль не мог понять, почему тут все стоит дороже, чем его семейный седан, Мерседес, Бенс и класс. И пока он пребывал в состоянии шока, председатели Квансу болтали немного в стороне. «Господин Квансу, есть ли какие-то проблемы настройки? Нет, госпожа председатель. На самом деле мы встретились не просто так. Тогда какова же причина? Я хочу извиниться перед вами. Что? За что? Мы с бригадиром знакомы еще с эм, начальной школы. Квансу был ошеломлен. Вы удивлены, да? Он из бедной семьи, а я, как вы знаете, унаследовала все от своих родителей, поэтому мы, конечно, во многом отличались. Но, тем не менее, всегда старались поддерживать близкие отношения. Стыдно признаться, но из-за коррупции, в которой были замешаны мои родители и всевозможных нарушений, в нашем доме не было спокойного дня. И из-за того, что в СМИ это было выставлено в негативном ключе, Я подвергалась травле со стороны своих друзей. Председатели Квансу медленно двигались вдоль стены, переводя взгляд с одной картины на другую. Вот как. Однако один мой друг был другим. Он хорошо знал и понимал меня. Однажды я попыталась дать ему немного хорошей еды из своего дома, но он отказался, сказав, что он не нищий. Тогда я думала, что раз у меня есть деньги, я должна обязательно помочь ему. Это было ошибкой. Деньги не делают вас выше кого-то, а их отсутствие ниже. И я поняла, что деньги могут быть насилием над кем-то, если неправильно их использовать. Да. Благодаря его поддержке я смогла пережить трудные времена. После этого мы стали ближе. Тогда я заметила, что когда остальные мои друзья знакомили меня с другими людьми, они говорили, что я председатель группы компаний. Но он единственный, кто представлял меня как моя богатая подруга из начальной школы. Председатель тепло улыбнулась воспоминанием. Квансу решил вернуть ее к началу разговора. Так почему вы хотели извиниться передо мной? «О, я слышала об инциденте с руководителем группы. Будьте уверены, что наша служба управления персоналом позаботится об этом. Вы ведь обращались с подобной просьбой, когда мы строили нашу фабрику в прошлый раз?» «Да, вообще-то уже не первый раз». «Поэтому я, как глава компании, прошу у вас прощения за неудобство. «Что вы, все в порядке?» После осмотра экспозиции председатель купила понравившуюся ей картину, посмотрев на которую, сразу понимаешь, что она стоит 100 миллионов. Они вышли из галереи. На парковке три машины стояли рядом друг с другом. «Господин Квансу, вы знаете, почему номер моей машины 7890?» Йон Чхоль усмехнулся про себя. «Он уже знал ответ». Председателю нравились возрастающие числа. Кванц уже спросил. «Я не уверен, но, может быть, это как-то связано с вашей философией. Общая сумма денег, которые мои родители заработали незаконным путем, управляя компанией, до передачи её мне, составила 78,9 миллиарда вон. Отсюда первые три цифры. А последний — ноль. «Число, к которому я стремлюсь. Чистота, этичность и прозрачность. Я хочу быть честной с самой собой, по крайней мере, до тех пор, пока являюсь председателем, чтобы иметь возможность быть честной и со своими сотрудниками». Йонч был шокирован этим ответом и по пути домой пытался разобраться в своих мыслях. Он понимал, что чистота имиджа главы компании зависела не только от внешнего вида. Ее решение и репутация не вызывали сомнений, что делало председателя достойным примером для своих сотрудников. Это было круто. Он решил убрать с пьедестала ту мошенницу-шаманку и поставить в качестве нового ориентира своего прекрасного босса. Он также не мог перестать думать о картине за 12 миллионов вон, которая была в той галерее самой дешевой. Через 10 лет она наверняка будет стоить 120 миллионов. Дома Ёнчхоль сел выпить пиво с женой после ужина. «Дорогая, я подумываю купить картину». «Картину? И сколько она стоит?» «12 миллионов вон. Говорят, если купить хорошую картину, то можно обеспечить себе безбедную жизнь до конца дней». Она отставила банку пива и возмущенно сказала. «Ты тратишь на чистку зубов по двадцать минут, но, кажется, тебе стоит потратить это время на чистку своего мозга. Что за ерунду ты несешь? Не надо! Ничего не делай! Успокойся, наконец!» В ее голосе отчетливо звучала злость, и Йончхоль Чхоль не ожидал от разговора ничего хорошего. Она грубо провела рукой по своим волосам и повысила голос. «Я молчала, когда ты вкладывал деньги в акции. Молчала, когда ты купил этот дом, который, по сути, стоил в два раза дешевле. А теперь ты заявляешь, что хочешь купить картину. Ты в своем уме. Знаешь, если ты ничего не будешь делать, то это уже будет огромная инвестиция». Она вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. Наступило утро понедельника. Йончхоль не разговаривал с женой все выходные. Нет, он не мог с ней заговорить. Ему было нечего сказать. Теперь он не мог даже поддержать своих коллег-мужчин и сменить телефон с Galaxy на iPhone вместе с ними, потому что опасался нарваться на ее гнев. Нужно было отправляться на работу. Первым делом он поехал на стройку. Здание постепенно становилось все выше и выше. Кран усердно таскал материал, перемещаясь с одного места на другое. Он застал Квансу рассматривающим чертежи в доме контейнере. Йон чхоль сел на стол рядом. Я сказал жене, что собираюсь купить картину, и теперь даже не могу поменять мобильник. Эх, а ты что-то купил в тот день? Квансу смотрел на чертеж и сухо ответил: Ничего, я не делаю рискованных инвестиций. Я слышал, что инвестировать в искусство сейчас модно, разве не так? Это как биткоин. Если не выстрелит, то можно остаться без крыши над головой. Верно. Значит, председателя тоже это ждет. У нее много денег. Она отличается от обычных людей. Значит, думаешь, что в искусство не стоит вкладывать деньги? Квансу поднял глаза на Йон Чхоле. Я думаю, что ценность художественных произведений и ценность инвестиций — разные вещи. Продажа считается успешной, когда разрыв между дёшево и дорого сужается. Но в искусстве трудно определить, что дешево, а что дорого, и разрыв настолько велик, что есть большая вероятность, что сделка не состоится. Если картина написана известным художником, она либо дорогая, либо дешевая. разве не так это определяется? Допустим, ты заплатил 500 тысяч вон за лучшие места, чтобы сходить на «Призрака оперы». Кто-то скажет, что оно того стоило, а кто-то посчитает, что это была пустая трата времени и денег. Поскольку искусство оценивается по человеческим эмоциям, психологический дисбаланс между покупателями и продавцами гораздо больше в сравнении с другими активами. Видимо, потому что у них нет заявленной ценности, как у недвижимости или финансовых отчетов, как в случае с акциями. Да, произведение искусства следует рассматривать с художественной точки зрения. Поэтому это рискованная инвестиция для тех, кто ничего не смыслит в нем. Слишком много предложений. Работы тысяч художников есть на рынке прямо сейчас. И если сравнивать, действительно впечатляющих компаний создается только около 10 в год. То же самое с недвижимостью. «Я понимаю, но тогда не понимаю всего ажиотажа». Состоятельные люди коллекционируют картины, потому что им больше нечего покупать. А люди без активов не могут позволить себе купить даже дом. Они пробуют вкладывать деньги только потому, что все остальные так делают. И по итогу это превращается в инвестицию, совершенную из чувства лишения и нетерпения. «А что за большая картина у тебя дома?» где собраны все цвета радуги. Она выглядит дорого, Квансу громко рассмеялся. Ён Чхоль, это Кван Хён рисовал, когда был маленьким, красками в резиновых перчатках. Ён Чхоль так радовался, что нашел новую инвестицию, но негативные комментарии Квансу свели всю радость на нет. Моя жена сказала мне прекратить пытаться вложить деньги. Ты представляешь? Он снисходительно засмеялся, ожидая поддержки от друга. Но Квансу ничего не сказал в ответ. Слова Йончхоля Чхоля повисли в воздухе. Он решил закончить этот неловкий разговор, попрощался и отправился на осмотр объекта. Йончхоль постарался выбросить все неприятные мысли из головы, подходя к стройке. Достав мобильный телефон... Он сделал снимок, а затем вытянул руку в отчаянной попытке сфотографировать труднодоступное место внизу. Внезапно он потерял равновесие и упал, скатываясь кубарем по склону. Прокатившись метров пять, он, наконец, смог ухватиться за какой-то выступ. Его костюм теперь был весь в грязи. Йончхоль вытер пыль с пятой точки и почувствовал прохладу. Витя Рок продувал его рваные брюки. С трусами, судя по всему, была та же проблема. «Вот дерьмо! черт! крикнул Йончхоль. Рабочие помогли ему взобраться наверх, где подбежавший к вансу принялся отряхивать его спину. «Ты ранен?» Йончхоль почувствовал прилив разочарования и смущения. Он вспомнил слова жены, сказанные ранее. «Ничего не делай». Йон-Чхоль в отчаянии закричал, бросая каску на землю. «Серьезно, в таком возрасте? Я стараюсь, но ничего не получается. Почему я такой? Почему? Почему? Почему?» Окружающие в недоумении смотрели на Йон-Чхоля. аккуратно обхватил йон за плечи и отвел его в сторону. Они сели за столик в ближайшей забегаловке. Квансу купил чай из кукурузных хрылиц и протянул его Ёнчхолю. Тот принялся извиняться, смущаясь своего недавнего всплеска эмоций. Когда он наконец немного успокоился, Квансу тихо произнес: "Ты в порядке? Да, прости, что я так отреагировал." Ёнчхоль тяжело вздохнул, снял крышку со стаканчика и сделал глоток. "Почему я такой? Я не знаю." Я даже не знаю, зачем я живу. Йончхоль, давай не будем спешить и подумаем об этом вместе. Я хочу ничего не делать. Мне было бы достаточно просто уйти в тихое место и ничего не делать. Мне сорок, и я должен был чего-то достичь. Как ты? Ты находишься на другом уровне. Ты живешь в другом мире. Мы работаем и едим в одном и том же месте. В чём разница между нами? Ты бизнесмен, а я всего лишь обычный работяга. Я ничем не отличаюсь от тебя, просто у меня другая работа. И если мне не заплатят за работу или я совершу ошибку, то могу разом вылететь из бизнеса с кучей долгов. Ты прекрасно знаешь, что во всем есть свои плюсы и минусы». И он Чхоль почувствовал неожиданное облегчение. Возможно, от этого осознания его зависть немного стихла. Все, о чем он мог думать, роскошный дом к вансу. Однако он забыл, что тот часто работает в доме контейнере, который летом превращается в баню, а зимой в морозильную камеру. В его же офисе летом стабильно работал кондиционер, а зимой обогреватель. И он Чхоль сказал: Я всегда был доволен своей работой и заработком. Но теперь, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что эта удовлетворенность на самом деле всегда сдерживала меня. Ты на самом деле доволен? Спросил Квансу, поскольку слова Йончхоля о том, что ему достаточно того, что у него есть, не соответствовали его поведению, которое сопровождалось необдуманными инвестициями в непроверенные акции и недвижимость. Йончхоль рассматривал плывущие не спеша облака. Он завидовал роскошному дому Квансу, но, похоже, намного больше его восхищало чужое внутреннее спокойствие. Нет, я, скорее, всегда говорил себе «мне и так хорошо», но вдруг увидел своего школьного друга с кучей денег, и, кажется, это что-то во мне изменило. Квансу понимал, что эти слова были о нем. «Квансу, для меня не слишком ли поздно?» Его друг улыбнулся. «У тебя самый подходящий возраст. Мне кажется, что я не успеваю за быстро меняющимся миром. Знания о том, как заработать, деньги меняются, а общая философия нет, так что все в порядке. Я бы хотел сказать, что я в порядке, но это не так. Тебе нужно сделать одну вещь — поверить, что до сегодняшнего момента ты хорошо жил. «Не впадай в ненависть к себе из-за того, что у тебя нет активов». «Я не уверен, что смогу это сделать». Йон Чхоль делился своими чувствами с другом, так как действительно собирался что-то предпринять. Поэтому теперь на мгновение смутился из-за того, что сказал о своей неуверенности. Он сделал глоток чая и снова спросил, «С чего мне начать?» Квансу мягко улыбнулся и начал поочередно объяснять. Начать различать то, что ты должен сделать, и то, что ты хочешь сделать. То, что ты делаешь сейчас, и то, что ты действительно хочешь. Разве все дело не в том, чтобы знать, когда покупать и когда продавать? Ах, люди! Хотят, чтобы дерево отрастило ветви и принесло желанные плоды еще до того, как пустят в землю корни. Вансу говорил аккуратно, стараясь быть как можно более мягким. Все, кто полны жажды богатства, на самом деле уже знают, как разбогатеть. Знают, и что же за способ? Больше зарабатывать, меньше тратить и ничего не терять. И этот способ, он такой простой. Да. Но это настолько простая формула, что все ее игнорируют и ищут специальную технику или кого-то, кто скажет им, как разбогатеть. Йон Чхоль вспомнил те времена, когда он при любой возможности обсуждал с приятелями выгодные акции и спросил Квансу, «Как ты начал свой путь?» «Я отказался от сиюминутных удобств, от зоны комфорта, чтобы отпустить свое эго и тратить меньше денег». Нужно было понять, что является активом, а что наоборот, и не избегать жизненных трудностей. Я устал, просто слушая об этом. Квансу отставил стаканчик с чаем в сторону. Когда я оказался в ловушке на необитаемом острове, пока остальные сидели ночью у костра и утешали друг друга, я пытался сделать плод из больших деревянных прутьев. Другие люди говорили, что в этом нет необходимости, потому что все равно придут спасатели. Но я продолжал. Когда плот был построен, я предложил людям у костра поплыть со мной, но никто из них не присоединился ко мне, потому что для них это выглядело опасно. Я был один на плоту и греб изо всех сил, а когда увидел вдалеке лодку с парусом, то понял, что плыть можно гораздо проще и быстрее. Я начал делать парусы из одежды и одеял, которые у меня были, растилая их как можно шире. Было холодно, но я не прекращал, потому что понимал, что это поможет мне быстрее добраться туда, куда я хочу. В конце концов, парус был готов, и я добрался быстрее, чем думал. Что ты имеешь в виду под необитаемым островом? Офисную работу? Нет, самого себя. А плод это... Твоя машина — стартовый капитал, знание и мудрость. А паруса — активы, пункт назначения — свобода. Хм. Йон задумчиво крутил в руках стакан с чаем, размышляя об услышанном. Квансу продолжил. «Большинство людей движимы своими желаниями, но если ты хочешь стать успешным, нужно научиться сдерживать их». Но ведь люди все равно должны прожить жизнь, делая то, что хотят. В этом ведь и есть смысл богатой жизни. Сначала я создаю привычку, но со временем привычка начинает создавать меня. Сначала я следую за деньгами, но со временем деньги начинают следовать за мной. Эти слова вертелись у Квансу на языке. Но ему казалось, что из-за них создастся чувство, будто он старается настоятельно научить друга жизни. Поэтому он решил немного поменять их. Богатство может быть результатом повторения раз за разом правильных привычек. Услышав это, Йон задумался, действительно ли ему нужно становиться богатым? Но нужно ли мне обязательно быть богатым? Повторил он свои мысли вслух. Зависит от того, что находит отклик в твоем сердце. Для счастья, не важно, богат ты или нет. Я хочу преуспеть во всем в акциях, недвижимости, работе в компании, и ты вполне можешь добиться успеха. Как акции и недвижимость активы, а не товары или услуги. То есть это не постоянный цикл покупки-продажи ты покупаешь что-то хорошее, накапливаешь и терпеливо держишь у себя в течение долгого времени. Но и тут есть опасный момент, скрывающийся за терпением нетерпения. Я понимаю, о чем ты. Но я с самого начала не покупал действительно хорошие вещи. Даже не так. Я не мог этого сделать. Потому что попросту не знал, как выбирать, Недостаточный стартовый капитал на самом деле сокращает количество альтернатив и увеличивает риск. Точно так же нехватка знаний и мудрости мешает сделать оптимальный выбор. Только когда у тебя одновременно есть солидный фундамент, многолетний опыт и мудрость, ты сможешь сделать разумный, лучший выбор. Нужно просто дождаться подходящего момента. Это как природные процессы. Они происходят настолько медленно, что почти незаметны. Но им некуда торопиться. Интересно, что ты скажешь, если я отвечу, что у меня нет времени? Знаешь, я немного поболтал с начальником отдела Чхве ДГНом на последнем мероприятии, на которое меня пригласила председатель. И был крайне впечатлен его внешним видом. Да на нем рубашка сидит в облипку, как на молодом парне. Он сказал мне, что в свободное время занимается спортом. Он всегда был в хорошей форме. Йон Чхоль понял, что звучит как обиженный подросток, и хотел взять свои слова обратно, но в реальной жизни не существует клавиш Ctrl и Z. Видя выражение лица Йон Чхоля, Квансу кивнул, будто говоря: ну, возможно, и так. Когда люди живут своими желаниями. Они живут в постоянной спешке, не могут ждать. Но если они узнают способ взобраться на корабль, называемый временем, который постоянно движется вперед, они смогут использовать его в свое удовольствие. Взобраться как-то слишком сложно. Человек, который проводит время, только растрачивая свои деньги, никогда не сможет освободиться от денежных оков, потому что время Тоже деньги, так что, считай, все траты удваиваются. При таком раскладе у него постоянно заканчиваются деньги, и в итоге ему приходится работать еще больше, чтобы получить их. Из этого цикла трудно выбраться. Я ненавижу весь этот процесс с того момента, как я иду на работу, вплоть до того, когда ухожу с нее. Поэтому, когда я прихожу домой, я не хочу ничего делать, а просто лежать и откисать. Значит, проблема во мне? Я думаю, что именно твое «я» определяет все проблемы. Уф, опять я виноват, что ли? Но мне просто скучно на работе, и меня там постоянно что-то раздражает. То, что ты называешь работу раздражающей, — результат реакции твоего «я». Так что, возможно, это ложное осознание, ограничивающее тебя предубеждениями и стереотипами, которые и держат тебя в рамках. Значит, я воспринимаю что-то как раздражающее или стрессовое, хотя объективно это не так? Именно. Ох, я не понимаю. Придирчивый руководитель группы, заносчивые младшие коллеги, бесполезная работа, которая не приносит мне никакой пользы, Все из-за моего восприятия. Значит, ты вообще не испытываешь стресса на своей работе? Испытываю, но я не позволяю ему проникнуть в мое внутреннее пространство, мое «я», мою жизнь, мои суждения. Поэтому мне остается разобраться только с тем, что вызывает у меня этот стресс. Как это возможно? Отношение к жизни, наполненное созерцанием. Что это значит? Вбей в «Нейвер». «Нейвер» — крупнейший интернет-портал и самая популярная поисковая система в Южной Корее. Йончхоль набрал в «Нейвер» слово «созерцание» и нашел его значение. Созерцание — наблюдение или размышление о каком-либо предмете или явлении со спокойным умом. Йончхоль, я знаю, что ты не хочешь работать, и знаю, что это тяжело». Но эти эмоции не должны мешать тебе жить, особенно если ты хочешь быть богатым. Путь к богатству может быть еще более болезненным, чем твоя рутинная работа. Но я хочу, чтобы ты понял, что нужно воспринимать это как естественную часть процесса, как домашнее задание. Эти усилия ничто по сравнению с твоими мечтами. Не приравнивай стресс от работы к страданиям в жизни. Как же сложно! Для того, чтобы заработать деньги, мне нужно поменять свое сознание, найти ответы на вопросы, которые я не понимаю. Что вообще такое деньги? Они имеют ценность, когда их тратят. И почему одни люди постоянно зарабатывают, а другие нет? Что-то мне подсказывает, что это происходит не только потому, что бизнес преуспевает или инвестиции работают. Чтобы достичь успеха, нужно, чтобы три вещи были согласованы. Разум, душа и действия. Многие люди думают, я должен это сделать. Но их сердце говорит, я не хочу, и действий никаких нет. Следующий шаг — мысль, я должен это сделать. Их душа не хочет, но они перебарывают себя и в итоге делают. Но обычно их не хватает надолго. Так что, что бы ты ни делал, придется изменить состояние своей души с «не хочу» на «хочу». Значит, лучшее состояние, когда и в мыслях, и в чувствах, и в действиях прослеживается состояние «хочу»? Именно так, когда все три составляющие пересекаются и находятся в гармонии, они становятся мощной силой. Такая синергия работает не как сложение, а как умножение. Если один из этих факторов не срабатывает, богатство становится трудно достичь. И даже если оно достигнуто, его трудно поддерживать. У меня есть нужные мысли и желание стать богатым, и я предпринимаю действия по покупке акций и недвижимости. Так почему у меня нет результата? На самом деле твой разум не хочет это делать. Нет, я сделал, потому что хотел, но у тебя не было желания глубоко изучать акции и недвижимость. Ты искал легкий путь. Честно говоря, я знаю, что не существует шанса, что я вдруг сорву джекпот. Конечно, богатство не приходит без тяжелой работы, но я не понимаю, как принять правильное решение. Многие люди думают, что их мысли, чувства и поведение — формируются исключительно внутри них самих, но они не понимают, что на самом деле на них влияют внешние факторы. Ты про пассивность? Что-то вроде этого. Проблема в том, что ты пытаешься решить задачу, данную извне, но не ищешь ее самостоятельно. Пассивную волю, которая активируется только от внешних стимулов, трудно поддерживать. Поэтому ты должен найти волю внутри себя и выплеснуть ее наружу. Но, к Су, люди вокруг меня, мой босс, коллеги и младшие сотрудники, как и я, торопятся выполнить свою работу. А я тем временем буду пытаться найти поводы для счастья? Мне кажется, что слишком идеалистично пытаться вытянуть стимул из себя. Наш индекс счастья отрицателен, пока мы работаем и решаем проблемы. А когда перестаем, он равен нулю. Так что мы скачем туда-сюда между минусом и нулем, а не нулем и плюсом. Поэтому мы не чувствуем радости, не чувствуем удовлетворения и живем, полагая, что облегчение от «мне и так нормально» и есть счастье. Такое чувство, что так живут все. Почему? Потому что мы постоянно оправдываем такое состояние, прикрывая свои истинные чувства оберткой неуверенности. Это не имеет ничего общего с вопросами этики. Нужно набраться смелости, чтобы снять множество оберток и увидеть себя таким, какой ты есть на самом деле. Увидеть себя таким, какой я есть. Я никогда этого не делал и даже не знаю как. Помнишь утверждение в психологических тестах? Типа «я трачу значительную часть своего свободного времени на изучение того, что мне интересно». В обычной жизни люди не задают себе эти вопросы, хотя это именно то, что важно. Вопросы о тебе. И, конечно, ответы могут меняться в зависимости от твоего настроения и ситуации. «Почему так?» Потому что, когда ты впервые об этом задумываешься, тебе сложно сходу ответить. Слишком сложно искать ответы в себе, когда я ничего не добился. Все, что тебе нужно — уверенность. Как я могу быть уверенным, если я ничего не достиг? Но это не значит, что ты не можешь. Будь уверен в себе, чтобы стать успешным, богатым, чтобы жить так, как ты хочешь». А когда что-то не получается, вместо того, чтобы заниматься самоуничижением и обвинять других, думай не о том, что это неудача, а о том, что это часть процесса, и продолжай двигаться вперед. «Я уже не в восторге от того, что мне нужно это делать». Наступила тишина. он Чхоль размышлял над советами Квансу. «Как думаешь, смогу ли я стать богатым, если буду применять то, что ты сказал?» Нет никаких гарантий. По твоим словам, чтобы стать богатым, нужно от многого отказаться. Добиться успеха трудно, но сдаться иногда во много раз больнее. Поэтому нужно просто продолжать. А если не сработает, тебе придется проверить, есть ли у тебя правильные привычки и эффективно ли ты используешь свое время. Но это необходимый самоанализ, который нужно проводить периодически. Независимо от того, эффективен он или нет. Йончхоль, ты ничего не сможешь сделать, если будешь сомневаться в себе еще до того, как начнешь. Я хочу, чтобы ты поверил, что чем ты увереннее, тем больше возрастают твои возможности и эффективность. Мужчины допили остатки чая в молчании и покинули кафе. Позади Грандар к Вансу был припаркован Мерседес Йончхоль. Ты живешь в квартире за миллиард вон. Разве ты не должен ездить на Порше? Порше стоит 200 миллионов, верно? Примерно столько. Я недавно потратил эту сумму на интерьер своего офиса для повышения комфорта и эффективности своих сотрудников. И я ожидаю, что эти 200 миллионов инвестиций превратятся как минимум в 2 миллиарда в ближайшем будущем. В таком контексте Грандер выглядел даже лучше, чем «Мерседес». Десять лет спустя Кван Хён и Йон Хён уже поступили в университет. Так получилось, что в один и тот же. Кван Су решил, что Кван Хён должен развиваться независимо от семьи. Он оплатил только залог и аренду за первый месяц за квартиру-студию. Кван Хён не знал ни в каком состоянии находилась студия, ни сколько будет стоить ему арендная плата, но был безумно рад полученной свободе. Йон Хён, который тоже хотел съехать от родителей, но не мог себе позволить, предложил Кван Хёну снимать квартиру на двоих. Тот понимал, что им будет тесновато вдвоем, но согласился так, как это позволяло ему сократить свою плату за аренду вдвое. Они оба работали на полставки после лекции в университете. Для них это был первый опыт зарабатывания собственных денег. Трудный, но увлекательный. И самое приятное, что они могли свободно тратить деньги без присмотра родителей. Получив первую зарплату, Кван Хён и Ён Хён решили подарить пижамы своим родителям. Любопытно, что несмотря на то, что они зарабатывали больше, чем тратили, И их накопления оставались прежними. Они не могли не задаваться вопросом «почему». Кван Кванхён решил позвонить Квансу по громкой связи, чтобы Ён Хён тоже мог слышать. «Папа, я зарабатываю деньги, но почему-то не могу накопить». «От того, как ты будешь тратить деньги, зависит твое будущее». «Ты имеешь в виду, что мне нужно быть экономным?» «Я не просто говорю «быть экономным». Есть кое-что, что ты должен сделать, прежде чем тратить деньги. Подумать дважды, прежде чем тратить, как-то так? Нет. Заработать больше. Ну, естественно, я вообще-то и сейчас достаточно зарабатываю. Ты не понял меня, сын. Если тебе нужно купить что-то в этом месяце, то тебе нужно заработать больше, чем в прошлом. Эмоциональные траты тебя только опустошат, Желание разбогатеть, твои эмоции, но процесс накопления средств должен быть рациональным. То есть мне нужно изменить свое отношение к контролю над расходами? Верно. Допустим, я экономлю, а другие тратят. Сначала кажется, что тот, кто тратит, свободен, но на самом деле тот, кто экономит, владеет большей свободой в будущем. Тебе нужно изменить свое мышление. Но я не перестану завидовать новым вещам своих друзей, когда встречу их на улице. Если ты тратишь больше, чем зарабатываешь, то двигаешься в сторону бедности, а не богатства. Да, ты испытываешь удовольствие, когда тратишь деньги. Но когда ты видишь, как уменьшается сумма на твоем банковском счете, приходит сожаление. И наоборот. Экономить деньги болезненно, но потом ты чувствуешь себя счастливым и удовлетворенным, когда видишь, что твои накопления растут. Пути к богатству и бедности разные. И результат тоже разный. После разговора с Кванцу оба юноши удалили все товары из своих корзин в онлайн-магазине Мусинса. Мусинса — южнокорейская онлайн-платформа для покупки одежды и аксессуаров. В этот момент зазвонил мобильный телефон Йон -хёна. На экране высветилась мама. «Да, мам». «Йон -хён, твой папа стал руководителем!»